202. Сын мой любимый, любовью побеждается все, и время, и пространство, и смерть. Это могучий магнит, преодолевающий ярость стихий. Это энергия, невесомая и неосязаемая, но видимая и ощущаемая. Ибо луч любви может быть виден явно, и теплота его ощущаема в сердце. Так первозванная моя, магнитную силу ее во мне прибывает, и я в ней. Любовь победила разделение плотного мира, и ты в сердце ее за тысячи верст место имеешь. Любовь — это канал связи и сближения, это явление огненной светоносности. Любовь и свет — синонимы. Если спросят, как можно преуспеть, отвечайте. Любовью. Если спросят, как можно приблизиться, отвечайте — любовью. И себя победить можно только любовью ко мне. Потому зовем ее победительницей огненной. Не знает поражения и колебаний, и страха. Любовь — это самоцвет, камень священный, горящий светом волшебным, самоисходящим. Нашедший его несет его в себе как ценнейшее сокровище. Кто-то думает продвинуться без любви, нет без нее восхождения, и нельзя заменить ее никакими другими качествами. Все другие качества — лишь грани ее многогранности, и лишь ею одною сияют. Убрать ее — и потухнет свет, и все качества потеряют свою светимость. Что такое преданность без любви, или сострадание, или устремление к учителю? Великое чувство самоотрешения ⁇ есть лишь грань любви. Нельзя явить самоотрешение без любви к тому, во имя чего отрекается от себя человек. Любовь ⁇ есть солнце жизни, любовь ⁇ есть число счастья, любовь ⁇ есть дар огненный небо. Любовь ⁇ есть огонь. Ты силой любви, победившей пространство и время, благо тебе. Сокровище несущу. Видим носители камня, идущих победно по лику земли. Чем наполнена огненная чаша жизни? Любовью. Как называется напиток бессмертных? Любовью. Что увидишь, пройдя все испытания, все пропасти и поднявшись на все вершины? Любовь, сияющую вечным светом. Светом вечности как узнаешь ждущих тебя и предназначенных тебе мною по огням любви. Смотри зорко, принесшие их твои. Постигаешь и понимаешь владыку по степени своей любви, в его любовь погруженной. Необъятна она, любовь владыки. Поднимись до величия её сердца. В ее всеобъемлемости поймешь беспредельность. Ее магнитом удержишь все завоевания духа. Ею, ею, ею победишь все. Понявший тайну любви, не знает задержек на пути. ритма непрерываемого восхождения ведом ему. Не знает и не может знать поражение любовь восходящая. Нет той тьмы, которую не смог бы рассеять ее сияющий свет. Понявший ее мощь, есть победитель сужденный. Идущий в лучах ее к свету идет и светом. Любовь, победительница смерти. Тебя возвещаю, утратившему чудо твое человечество. Снова возвещаю тебе миру, величие беспредельной мощи твои. Ты, царящая над всеми мирами, во всех пространствах сияющая, свет твой приношу людям для нового понимания великой неисчерпаемой сущности твоей. В тебе свет и жизнь, В тебе мощь неувидаемая Вечной юности жизни. Тобою вибрирует и трепещет Спасительная сеть света. Тобою воздвигается храм жизни, Тобою рождается мир, Новый на развалинах злобы и ненависти И кровавых отблесках старого. Сын мой, даю тебе чудесный талисман жизни, Чудодейственный и могучий. С ним дойдешь до меня. Тебя ждущего под деревом Альгарио. Примечание. Альгарио, Элгарио, находится в саду Докиуда, твердыни света или обители светлых сил в тонком мире.